Глава седьмая. Утром меня разбудил стук в дверь и голос Бориса. «Иван Павлович, вы хотели встать в полвосьмого, а сейчас уже на сорок минут больше». Я открыл глаза, увидел часы на столике, слетел с кровати и понесся в ванную. Ну надо же, проспал. Почему будильник не зазвонил? Быстро приняв душ, я выскочил в прихожую. Вы уедете не по удивился батлер. А я уже новый чайник помыл. Опаздываю на встречу с Вениамином Андреевичем, напомнил я. Я попросил вчера Николая прислать все фото, которые он сделал, когда выдворил из храма Вениамина, сообщил Боря. Сейчас вам их скину. И тут ожил телефон. На экране определился номер отчима. Мне пришлось ответить: "Доброе утро". «Ваня, прости», — загудел Владимир, — «ты обещал объяснить Николетте, что Сергей, мой единокровный братец, — идиот. Так вот, они сегодня к тебе собираются приехать. Точное время не знаю». «Я сделаю все, что могу и не могу», — заверил я, — «но Николетта безмерно тебе благодарен, больше не мешаю», — с скороговоркой выпалил отчим, и разговор прервался. Я поспешил в гардеробную и уехал из дома, так и не успев позавтракать. Мне повезло, на дороге не было пробок, поэтому я быстро добрался до места и вошел в огромный, роскошно обставленный кабинет вместе с боем часов. Из-за стола, на котором легко мог совершить посадку вертолет, стал мужчина. Он улыбнулся. «Вот мы и встретились». Я ожидал какой угодно фразы, но не этой. Посему замедлил с ответом, а бизнесмен продолжал. «Вероятно, вам знакомо имя Олимпиада Арнольдовна?» Я удивился еще больше. «Да. Так звали бессменного редактора моего отца, писателя Павла Подушкина. Ильина часто приезжала к нам и перевозила мне книги в подарок, поэтому я всегда ждал ее визитов». «Садитесь, пожалуйста» помнился хозяин кабинета. Я опустился в кресло, придвинутое к маленькому столу, примыкавшему к аэродрому. Владелец огромного кабинета устроился напротив. «Гогу, помните? Сына Олимпиады». Я прищурился. «Гога? Мальчик моих лет. Какое-то время мы учились в одном классе. Ильина его с собой всегда к нам привозила». Я замолчал. В голове роились воспоминания. Однажды я слышал, как Олимпиада сказала моему отцу, «Наверное, придется ребенка к врачу отвести В школе у него одни двойки. Учителя соревнуются в едкости замечаний в дневнике. Стоит у доски, как конь Ильи Муромца, молча. Спрашиваю сына, почему он не ответил, все же выучил, а он пояснил, «Мне не нравится говорить перед всем классом. Лучше написать в тетради». «К доктору надо отправить педагога, который про коня настрочил», — рассердился отец. «Хороший у тебя мальчик, умный, просто не любит шума, гамма, суеты. Мой Ваня такой же». «У нас с Гогой завязалась дружба, наметились кое-какие совместные планы. Но они не осуществились, потому что Ильина неожиданно скончалась». «Гога попал в детдом», — вздохнул Бобров. «Интернат оказался неплохим. Директор помог мальчику квартиру матери сохранить. «Вы знаете Гогу?» «Очень хочется с ним встретиться», — воскликнул я. Вениамин протянул мне руку. «Привет, Вава». «Тебя же так мать звала?» «А меня липа почему-то именовала Гогой». Я растерялся, а Бобров продолжил. «Когда ты вчера по телефону назвал свое имя...» Я сразу предложил встретиться. Наверное, тебя это удивило. Как правило, для разбора ситуации, о которой ты говорил, достаточно помощника последнего ранга. Но я услышал, что владелец детективного агентства Иван Павлович Подушкин. И сразу понял — это Вава. Потом полез в Гугл и увидел, что не ошибся. Пошли-ка в мой настоящий кабинет. В этом мавзолее неуютно. С этими словами Вениамин вынул из кармана пульт и направил его в сторону книжных шкафов. Одна секция отъехала влево, открылся проем. Через мгновение мы очутились в небольшом помещении с диваном, двумя креслами и письменным столом, на котором царил беспорядок. «Став детективом, я попытался найти тебя», — признался я. «У грузин есть имя — Гоги». Я искал Гоги Ильина. Потом перебирал русские варианты имени Георгий, Егор, Игорь. А ты, оказывается, Вениамин Бобров. И я тебя тоже вспоминал. Думал, надо Ваву найти. А потом дела, дела, дела. «Давай жахнем по рюмашке за встречу», — предложил вновь обретенный друг. «Я за рулем», — отказался я. «Буду рад поддерживать с тобой дружеские отношения». Только не называй меня Вавой. Николетта до сих пор ко мне так обращается. — Она жива? — изумился Гога. — Ой, прости. — Все у нее в порядке, — улыбнулся я. Маменька второй раз вышла замуж. — Ты знаешь человека, который назвался твоим именем и катается на твоем автомобиле? — Да, — сердит ответил собеседник. — Это муж моей жены. — Звучит интригующе. Засмеялся я. Ирина жила с Вадимом всего год. Пустился в объяснение Гога. Поженились они в институте. Студенческий, ни к чему не обязывающий брак. Получили дипломы, и семейная жизнь развалилась. Ира хотела добиться успеха, пошла на работу, начала строить карьеру. Она целеустремленная. Сейчас председатель совета директоров крупного банка. Всего сама достигла. Вадим после института устроился на какую-то, по его словам, непыльную службу. Сидел клерком в конторе. Мужику главное прийти в 10 час пообедать, а в 6 с работы свалить. Зарплата копеечная. Ну и черт с ней, родители прокормят. Пока у Антипина отец с матерью не умерли, он жил как хотел. А потом вспомнил про Ирку, стал приезжать к ней на службу, плакал, жаловался. «Я смертельно болен». Врал. Здоров он, как бык. Я очень хотел прогнать его, но у нас сложились дружеские отношения с первой свекровью жены. Наталья Ивановна Ире мать заменила. Перед смертью она умоляла бывшую невестку и меня не бросать Вадима. Разве можно отказать умирающему человеку? Еще учти, что тетя Наташа для нас была ангелом-хранителем. Мы няню к своим дочкам не нанимали. Наталья с ними сидела, внучками их считала. Ни у меня, ни у Ирины родителей тогда уж не было. — Ну и вам пришлось поклясться, что поможете Вадиму, — кивнул я. — И с тех пор он за наш счет существует, — продолжал Вениамин. — Я пытался его на службу устроить. У меня разнообразный бизнес, люди всегда нужны. У чемушника финансовое образование. В бухгалтерию его сажал. Ирина в банк свой пристраивала. Нигде он не удержался. Опаздывал на работу. Уйдет обедать и не вернется. Кому такой нужен? В конце концов, я плюнул, открыл для него транспортную контору, купил несколько машин, оформил ИП. «Живи, Вадик, занимайся перевозками». В это трудно поверить, но он увлекся, стал зарабатывать. Иногда звонит. «Веня, можно одну из твоих тачек взять? Пыль в глаза пустить надо». Мне не жалко, пусть пользуется. Иришка Вадима одевает, шматьё ему покупает. Я клиентов посылаю. Все давно забыли, что мужик — бывший супруг моей жены. Считают его братом Ирины. С нами он, слава богу, не живет. Поселился в квартире, где мы с мамой жили, где мое детство прошло. Свои квадратные метры он давно продал. Куда деньги дел, не знаю. Что у него в личной жизни происходит, понятия не имею. После получения транспортного предприятия он к нам перестал пожрать-приходить. но продукты ему хватает. Я думал, что наконец-то Вадим за ум взялся. Понял, что надо работать. И что? Он мое имя порочит. Полмиллиона от священника потребовал. Совсем сдурел. Откуда у церковнослужителя такие деньги? Просто слов нет. «Можешь его сюда вызвать?» — спросил я. Задам этому типу пару вопросов. «Согласен», — кивнул Бобров. «Очень хочется услышать ответы. Надеюсь, он сейчас в своем офисе. Контора расположена в этом здании на первом этаже. Рабочие машины идиота там же, в гараже, стоят».